«Если Клеофрад подарит или продаст ее какому-либо знаменитому храму, будет гораздо спокойнее, чем если она достанется какому-нибудь любителю ваяния, хотя бы и богатому, как Мидас». «Я поговорю с Клеофрадом», — решила Таис. Намерение это Афиненке не удалось выполнить сразу. Ваятель показывал Анадиамену всем желающим. Они ходили в сад Лесипа, где поставили статую в павильоне, и подолгу не могли оторваться от созерцания. Затем Анадиамену перенесли в дом, и Клеофрат куда-то исчез. Он вернулся в Гекатом Бионе, когда стало жарко даже в Икботане, и снеговая шапка на юго-западном хребте превратилась в узкую, похожую на облачко, полоску. «Я прошу тебя», — встретила его Таис, — «сказать, что ты хочешь сделать с Анадиаменой.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 «Когда, симпосион?» «В хебдомерис. Приведи и эрис. Впрочем, вы всегда неразлучны и... подругу не арха». «Седьмой день первой декады? Так это послезавтра». Клеофрат молча кивнул, поднял руку и скрылся в глубине большого лесипого дома.